Глава 16 Рич побагровел. «Осмелюсь предположить», — с горечью произнес он, «что полиции тоже об этом известно». «Нет. По крайней мере, пока что. Хотя все непременно выяснится, когда полисмены начнут наводить справки в театральных агентствах. Я догадался лишь потому, что никак не мог забыть выражение о вашего лица еще Полли Аллен выступала на сцене, но не говорила, в каком номере. Я много думал об этой девушке, ведь она очень похожа на... Корт не Умолк. Энн с тревогой и недоумением смотрела на него, вздернув подбородок. «Да, вы совершенно правы», — признал Рич, поправляя манжету. «Моей ассистенткой была Полли». Теперь видите, в каком я положении? — Пожалуй. — Вы боялись, что если рассказать обо всем полиции, вас заподозрят в том, что я отомстил мистеру Фейну. — Вот именно. — Но ведь это не так? Ричи смехнулся коротко и сухо. — Нет, не так. Оле мне нравилось, но не настолько. — Опять же, поймите меня правильно. На его лице появилось выражение человека, которого постоянно подозревают в одном и том же. Я не испытывал интереса к этой девушке, вернее сказать, к ее личной жизни. По-моему, Поле предпочитала друзей помоложе, а мужчину на пятом десятке попросту подняла бы насмех. Я даже не уверен, что это одна и та же девушка. Но Поле исчезла в середине июля, не забрав вещей. Это был шок. Настоящий шок, черт возьми. Поэтому я решил держать рот на замке. И это тоже можно понять. Спасибо. Хочется верить, полисмены придут к такому же выводу. Надеюсь, они не подумают, что даже если бы я знал об убийстве Поли, чего, повторюсь, я в тот момент не знал, то оплатил бы Артуру Фейну ударом кинжала. Я просто обратился бы в полицию. Задумчиво глядя на траву, Рич, этот неверно понятый всеми Джон Буль, покачал головой. Его глаза сверкнули. Казалось, несмотря на все сказанное, в нем зреет циничное веселье. — Господи! — добавил он. — Сколько же на свете несоблазненных мною женщин! не рассмеялся. Напряжение спало, и он вновь почувствовал былую приязнь и уважение к доктору Ричу. «Что ж», — сказал тот, хлопнув себя по коленям и вставая со скамейки, — «пожалуй, мне пора признаться. Чем дольше держать этот груз на совести, тем хуже буду спать по ночам. Только между нами, доктор. Чтоб вы знали...» Вряд ли вам стоит о чем-то беспокоиться. Рич остановился. — Да? — Почему вы так считаете? — Для начала взгляните на факты. В четверг вы и близко не подходили к этому дому, верно? То есть пока не явились сюда поздно вечером? — Нет, меня здесь не было. — Ага, понимаю, о чем вы. — Стрихнина. Озаренный Рич потер подбородок. «За своими проблемами я совсем забыл про стряхнин. Записки сэра Генри значится, что я находился в грейпфруте. Именно так. Поэтому, если науке неизвестен способ дистанционного отравления грейпфрутов, а вас нельзя обвинить. Так же, как и мисс Браунинг». «С чего это вы так уверены?» — насмешливо улыбнулась она. «Сами знаете, я была здесь». «Нет». Вы находились у майора Адамса, со мной, Мастерсом и сэром Генри. Допустим, это так. И кроме того, я определенно не приближалась к столовой и кухне, даже если бы у меня были причины желать зла бедняжки Вики. Но все же я заходила проведать ее около двух часов дня по пути к майору. Ее глаза задорно блеснули, но за этим блеском пряталось глубокое беспокойство. Так что при желании можете донести эту зловещую информацию до всех и каждого. — Таким желанием я не горю, — признался Кортни. — И я тоже, — улыбнулся Рич. — Должен сказать, я снова чувствую себя свободным человеком. С удивлением и даже недоверием он провел ладонью по лбу. Свободным. — Освобожденным когда я снова увижу Мэри Вейла. Ждать пришлось недолго, поскольку ГМ в мешковатом пиджаке вольного покроя, полы которого развивались над белыми фланелевыми брюками, уже шагал в их сторону. Судя по виду, он был озадачен и сильно спешил. Лицо Ричи оживилось. «Сэр Генри!» — начал он. Хочу поблагодарить меня за что, сынок. Недовольно и небрежно отмахнулся ГМ. Как-нибудь в другой раз. Кстати, погодите. Мастерс хочет поговорить с вами. Он сейчас на кухне доводит кухарку до истерики. Ступайте к нему, хорошо? С удовольствием. Объявил Рич и двинулся в означенном направлении, словно под звуки музыки. Хотя ГМ старательно напускал на себя беззаботный вид, Корт не понял, что дело нечисто, и в глубине души у него шевельнулось дурное предчувствие. Вспотевший на жаре, сэр Генри промокнул лоб носовым платком, снял очки, протер их и снова водрузил на нос видом человека, надевающего военный шлем. — Вы! — обратился он к девушке. — Вступайте к миссис Вейн". — Она хочет поговорить с вами. Он взглянул на Кортни. — И вы тоже ступайте. — Нет, черт побери, никому вы не помешаете. Она сама сказала, что хочет вас видеть. Беспокойство усилилось. — Но что происходит, сэр? — Это не ваша забота. Просто сделайте, как я велю. Миссис Фейн все расскажет. — Через кухню не ходите. «Там творится черти что! Обогните дом и войдите с крыльца! Тоже, кыш!» С видом человека, желающего побыть в одиночестве, ГМ тяжело опустился на скамейку, вынул из кармана черную сигару, закурил и выпустил громадный клуб маслянистого дыма. Кортни выбил трубку и, следуя за Н по тропинке, бросил последний взгляд на сэра Генри. Тот продолжал сидеть под раскидистой яблоней, очки на кончике носа, сигара в уголке рта, зловещий взгляд устремлен на ботинке. Поднявшись наверх, Энн и Кортни обнаружили, что в коридоре второго этажа солнечно, тепло и безлюдно. Энн постучала в дверь первой по счету спальни. «Войдите!» — отозвался приятный голос. Казалось, с тех пор, как Кортни побывал в этой комнате, минуло несколько лет. Хотя после уборки все следы Артура исчезли, обстановка осталась прежней. Кровати светлого клена, покрытая темно золотистым стеганым покрывалом, круглое зеркало на туалетном столике у дальней стены, ночник на зеркальной подставке, письменный стол между окнами и открытая стеклянная дверь, ведущая на балкон. В постели сидела, прислонившись к подушкам Вики Фейн, так, чтобы смотреть в окно поверх деревья в переулке. Сегодня она выглядела куда привлекательнее, чем в тот вечер, когда находилась под гипнозом. Не без труда она повернула голову, чтобы приветствовать гостей. Еще не спавшая опухоль шеи и нижней челюсти, как видно, причиняла ей некоторые неудобства. Хотя Вики старалась этого не показывать. Загар отчасти скрывал ее бледность. Поверх ночной рубашки Вики надела кружевное неглиже. Она улыбнулась, так же не без труда демонстрируя превосходные зубы, и с легкой хрипотцой в голосе пригласила. «Прошу, входите. Боюсь, комната выглядит не лучшим образом, но сиделку мы отпустили. Чувствую себя превосходно. Могла бы легко сыграть шесть сетов теннис». «Сама знаю, что это не так», — довольно резко заметила Энн, но Вики проигнорировала ее слова. «Вы мистер Кортни, верно?» «Да, миссис Уэйн. Простите, что ввалился к вам в спальню. Прошу, зовите меня Вики. Все в полном порядке». Она протянула руку, и Кортни пожал ее. «Насколько мне известно, вы старый друг Фрэнка. Он много о вас рассказывал». Казалось, она светилась от глубокого внутреннего счастья, которое питало ее энергией, как и сила воли. Корт не видел, что Вики Фейн еще очень больна, хоть и не хочет этого признавать. Он не знал, как себя вести. «Заявить? Наслышан вас и Френке, примите мои поздравления!» Нет, вряд ли такое годится. Но слова соболезнования по поводу смерти супруга могут оказаться еще неуместнее. Поэтому корт не промолчал, а Вике устроилась поудобнее и продолжила с мечтательной улыбкой. «Насколько понимаю, в четверг вечером я причинила всем немало неудобств». «Вовсе нет». «Совершенно никаких неудобств», — подтвердила Энн, поправляя коврик. «Прошу, выкинь это из головы». «Но кто-то же должен об этом думать, дорогая моя Энна», — трезво рассудила Вики. Нельзя не признать, что ситуация весьма неприятная, и я еще легко отделалась. Кортни спросил себя, знает ли Вики причину своей болезни. — Очевидно, нет. — Но о чем это я? Помрачнев, она осторожно коснулась горла. — Ах, да. — Эн, не окажешь ли мне большое одолжение? — Разумеется. «Ты не могла бы остаться со мною на ночь. Сегодня и, быть может, завтра. Старший инспектор Мастер сказал, что договорится с полковником Рейсом, чтобы тот позволил тебе не выходить на работу». Вдали, за окном, едва заметно сверкнула молния. Ан замерла, схватившись за изножья кровати. «Ну, конечно, я останусь», — помедлив, она продолжила. «Но ты же не думаешь, что тебя снова... снова вики попробовала рассмеяться но ей должно быть стало больно и она отказалась от этой затеи нет нет заверила она ничего подобного просто хочу чтобы кто то был рядом а общество миссис пропер или дейзи я не вынесу она опустила глаза и вцепилась в покрывало. видишь ли так или иначе но я убила человека вики «Милая моя, это истинная правда. Я не собираюсь устраивать истерику или постоянно думать об этом, но все же я убила беднягу Артура, даже если сама не понимала, что делаю. Факт остается фактом, верно? Да, но винить тебя — все равно, что винить кинжал. Ты была всего лишь... всего лишь орудием», — подсказала Вики. Ходячим и говорящим орудием, выполнявшим чужие приказы. Но чтоб ты знала, мне очень не нравится быть орудием, неодушевленной вещью. Я действительно убила Артура. На его рубашке даже нарисовали крестик, чтобы удар пришелся точно в сердце. По крайней мере, так мне сказали. Здесь его сердце. Вот что случилось, когда я была под гипнозом. «Кто-то заранее все спланировал». «Вики, что сказали полисмены?» Тихо спросила Энн. «Ничего, то есть...» «Ничего. Они не расстроили меня, если ты об этом. Вообще-то они вели себя чрезвычайно вежливо, а сэр Генри Мэривейл полностью оправдывает свою репутацию». Она обошла вокруг кровати и аккуратно присела на край туалетного столика. Ее щеки раскраснелись, в глазах светилась тревога. Вики, я... Я не хотела спрашивать, и даже когда поднялась сюда, старалась молчать. Старалась изо всех сил, но... Но что ты помнишь? Тишина. Почти ничего. Помню, как говорил доктор Рич как сверкала монета. А потом я в изнеможении очнулась на этой кровати. Помню, что меня била дрожь, а рядом сидел Фрэнк и обнимал меня за плечи. Я попросила, Бога ради, не надо. Что, если нас увидит Артур? И Френку пришлось все рассказать. — Хватит, Вики, довольно. — Нет, нет, все в порядке, я не против. Но между голосом доктора Ричи и пробуждением Сплошная тьма и какой-то шум. Спросишь, на что это было похоже? Скажи, тебе доводилось выпить лишнего на вечеринке? На утро просыпаешься, и понятия не имеешь, что произошло. Противно даже думать о том, что ты могла натворить. Эн виновата кивнула. Не то чтобы я люблю участвовать в таких попойках искренне улыбнулась вики бросив на Кортни взгляд темно синий глаз напомню как однажды на новый год вскоре после нашей с артуром свадьбы по моему он так и не простил меня его костюмы по прежнему в шкафу не подашь воды глотать больно но в горле совсем пересохло надо попить из графина стоявшего на прикроватном столике Энна налила четверть стакана воды. Вики выпила ее, держа стакан обеими руками. Заметно было, что она держится из последних сил. «Не позволяй, чтобы тебя загипнотизировали, Энна», — посоветовала она, возвращая стакан. «Чтобы заставили сделать то, что сделала я. Это недопустимо». «И что будет дальше?» «Я выйду замуж за Фрэнка», просто, — просто ответила Вики. — «если пойму, что это не повредит его карьере. В ином случае, если запахнет скандалом, перееду поближе к месту его назначения и буду жить с ним». «Фил Кортни, наверное, скажет, что это отвратительно». «Вовсе нет», — ответил он улыбкой на улыбку. «Но, думаю, вам лучше пожениться». Против второго варианта я не возражаю. Вот только у таких историй редко бывает счастливый финал. Если бы мы только... Вики сжала кулаки и понизила голос. Если бы мы только нашли это чудовище, того, кто за всем этим стоит, этого безжалостного праныру, что заставил меня убить Артура, а затем хотел избавиться от меня с помощью самой болезненной отравы на свете, Такого я простить не могу. Вся эта боль. Значит, полисмены обо всем рассказали, — выдохнула Энна. Ну, да. И еще мне показалось, что у того грейпфрута был странный привкус. Ты уверена, что яд находился в грейпфруте? Да, мне никто не подсказывал. Я сама им подсказала. В смысле, полисменам. Видишь ли, у меня сохранилась ложка. Ложка? Да, по случайности. Та самая, что лежала на подносе с грейпфрутом. Поднос Дейзи унесла, а про ложку забыла. Парой минут позже я заметила ее и положила на туалетный столик. Собиралась отдать ее Дейзи, когда-то принесет чай. Но потом скверно себя почувствовала, и все вылетело из головы. Все это время ложка пролежала на туалетном столике. Я только что отдала ее инспектору Мастерсу. Он говорит, что если на ней обнаружат следы стряхнина... Кортни не стал спрашивать, помнит ли она, кто принес грейпфрут. Вернее, кто тот единственный человек, имевший возможность отравить ее стряхнином. Вне всяких сомнений, Мастерс и ГМ тоже не затрагивали эту тему. Ты начинаешь волноваться, Вики, сказала Энн. Перестань. Прошу, ложись, будь умницей. Вики расслабилась и признала с кривой усмешкой. Да. Мне велели поменьше говорить. Таковы рекомендации врача. Но ты же заночуешь у меня, Энн. Ну, конечно. Скажу домой, соберу вещи и вернусь. Буду страшно признательна. Как понимаешь, бояться нечего. Просто не хочу оставаться одна. еще мне снятся сны. Понимаю. Пойдемте, Фил. Снова интуиция. На западе опять блеснула молния. Быть может, это было влияние жаркого дня с его гнетущей атмосферой. Прощаясь, Вики, Фил Кортни вновь ощутил дурное предчувствие, впервые давшее о себе знать, когда он стоял за дверью на балконе. А вот только теперь оно стало сильнее. Близилось что-то недоброе. Позже он вспоминал эту сцену, прохладную руку Вики в своей ладони, дрожащие на легком ветру шторы цвета пыльной розы и чувство, что в комнате сделалось чуть темнее. Вики отвлеклась на далекие отблески за окном. «Зорница», — сказала она. Да, подтвердила она. Зарница. Пойдемте, Фил.